Глава 46. Золотыми глобусами Голливуд, расфуфыренный и хмельной, открывает наградной сезон Нового года с гидонистической прытью. Наградной сезон сам по себе индустрия. Голливуд проявляет всю свою самотошливость и самовлюбленность. Видавшая вида машина, подхалимские материалы в прессе и закулисные братания работают как хорошо заведенные часы. Я стояла на красной ковровой дорожке золотых глобусов, сменив зимний холод Нью-Йорка на ласковый золотой калифорнийский вечер. Ничего подобного за те пять лет, что я работала в киноиндустрии, я не видела. Там, на красном ковре, мою грудную клетку стискивал расшитый бисером корсаж блестящего изумрудно зеленого платья, которое я по этому поводу одолжила. Слово «одолжила» создает такое впечатление, как будто я постучалась в дверь к соседке И та любезно одолжила мне платье за 15 тысяч долларов по душевной своей доброте. Но в Голливуде существует сложная подотрасль, в которой дизайнеры одалживают звездам платья, украшения, туфли и сумочки исключительно с тем, чтобы их вещи увидели на красном ковре. Разумеется, крупным фирмам незачем было бы одалживать свои вещи безвестной ассистентке-продюсера вроде меня. Но не очень именитые дизайнеры — Вполне могли увидеть тут выгоду, если получали фотографию их вещи на привлекательной молодой женщине на красном ковре золотых глобусов. Мелкая рыбешка всегда где-то рядом кружит, ищет возможности заплыть в этот мутный пруд. В итоге удалось пустить в ход серьезные связи Клаева. Как только я узнала новости от Хьюга и Сильвии, я написала Клайву в Лос-Анджелес СМС. После первоначального ошаления. «Ты идешь на глобусы, боже мой, невероятно!» Он объявил, что я могу остановиться у него. Он также совершенно спокойно заверил меня, что утрясёт мой вечерний туалет. У меня не было лишних сотен долларов на платье. На такое, которое я бы надела один раз в жизни, уж точно. Да и зачем покупать платье, если можно получить его бесплатно? Поэтому Клайв спросил, чего я хочу. Никаких оборок, никаких бантов, ничего розового и обзвонил пресс-агентов, представлявших дизайнеров. «Слушай, размер у нее стандартный. Она ослепительная азиатская женщина. Большинство вещей на ней будет хорошо смотреться». За неделю до глобуса Клайф прислал мне снимки и попросил меня выбрать три платья, что я быстренько и сделала. Одно из этих платьев уже было в Нью-Йорке, и я отправилась в гармент, чтобы его примерить. Так и получилось, что я надела на глобусы эту голубовато-зеленую мечту. Зеленый бисер на изумрудно-зеленом корсаже, воротник хамут, элегантная неспадающая юбка, переходящая в малюсенький шлейф. Вот туфли на вечер мне купить пришлось. Я нашла их сходив в сен 21. двадцать один. Сандалии на шпильке за 300 долларов, со скидкой вышло 70. Все равно дороже, чем я обычно плачу за туфли. Но я решила, что случай особый. Об украшениях я не очень-то думала, пока не приземлилась в Лос-Анджелесе за три дня до глобусов. И не запаниковала. Снова позвонила Клайву. Тот снова сделал несколько звонков. «После того, как я тебя причешу и накрашу, беги в шато Мармон. Мой друг Диего в 37-м номере даст тебе кое-что примерить». «Ох, снова Мармон, херов». Это было похоже на какую-то люксовую игру в находилке. За несколько часов до начала глобусов я вошла в номер, где сидел худой, налаченный мужчина. Из густо намазанных гелем волос взбит дикий кок, с левого уха свисает серьга. Он сидел за столиком, на котором с темно серой бархатной витрины сверкали многочисленные украшения — ожерелья, браслеты, серьги, кольца. «Здравствуйте, я Сара, подруга Клайва». «Вы Диего?» — спросила я. Он улыбнулся мне. «Кто с Клайвом дружит, того люблю». Он указал на свой товар. «Так, Чувиха, чего хочешь?» «Я могу взять любые». Украшения сияли. Ничего такого роскошного я никогда не носила. Диего, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Ага, для этого они тут и лежат. Они будут лучше смотреться на красном ковре, чем запрятанными у меня в ящик». «Все, что захочешь, на этот вечер твое». Я подумала, нет ли тут какого подвоха. Но Клайв бы точно об этом сказал заранее. Я благоговейно перебрала несколько ожерелий и примерила их перед зеркалом. В конце концов, я выбрала изящное ожерелье-воротник и кольцо. И то, и другое, элегантное, инкрустированное бриллиантами, невозможно. «Давай-ка я их теперь быстренько оценю, а ты распишешься». Не вполне понимая, что происходит, я наблюдала за тем, что для него, кажется, было довольно обыденной процедурой. Диего выхватил блокнотик, еще раз взглянул на взятые мной украшения и набросал несколько строчек. «Так, подруга, можешь тут расписаться?» Он оценил взятые мной украшения. Ожерелье в 15 тысяч долларов, кольцо в 7. «Что это значит?» — спросила я, внутренне сжавшись при виде цифр. Это был весьма существенный кусок моей годовой зарплаты. Что ты будешь нести ответственность, если они пропадут? «Ага, ясно», — сказала я. Одолеваемая тошнотой, взяла ручку и расписалась над пунктиром. две тысячи долларов. Без проблем. У меня было такое чувство, что желудок вот-вот откажет. «Напомни, от какого ты фильма?» — вскользь спросил Диего. Твердая холодная синева», — сказала я, собрав ошмётки гордости. Он посмотрел на меня пустыми глазами. Это независимый фильм, пояснила я. сами Самилевковец. А, понял, старина Сэмми, фыркнул Диего. Ну, он по меньшей мере расплатится. Надеюсь, иначе мне несчастному мексиканцу не сдобровать. Мне было сказано утром оставить украшение у консьержа, и дело на этом кончилось. Оставить и все? Спросила я потрясённая. Расписаться-то нужно будет где-нибудь. «Да незачем. Ты же тут остановилась, да?» — спросил Диего. «Ну да», — соврала я. «Тут несколько наших. Продюсер у нас Хьюга Норт. На его имя будет забронирован номер. Да и Клайва ты знаешь, а он знает, как со мной связаться». Удовлетворенный этим, Диего отправил меня на глобусы. «Не забудь напиться в хламину и сказать Мэрил, что я скучаю по ней и буду любить до скончания века». Так и не оправившись от удивления, я пошла по коридору. Что в этом городе действительно так легко взять и унести украшений на тысячи долларов? Тут все, что не возьми показное, и все взято в долг. Представление о том, что такое подлинная собственность, в Лос-Анджелесе весьма расплывчаты. Итак, платье, туфли, украшения, я была снаряжена и готова идти на глобусы. Мы в восьмиром. Зандер, Сильвия, Хьюга, Пит, я, Гэри, одна из звезд твердой холодной синевы, девушка Зандера Грета и наша пресс-агент Синди встретились у Хьюга в Мармоне. Это был уже не 72-й номер, и напряжение между мной и моими начальниками временно ослабло на фоне радостной возбужденности того дня. Никто из нас раньше не бывал на такой звездной церемонии награждения. На радостях мы осушили несколько бутылок Маэта и, забравшись в наш взятый напрокат чёрный лимузин, поползли по бульвару Санта-Моника, который тем солнечным воскресным днём был наглухо забит машинами. На красном ковре меня как парализовало, и остальных тоже. Мы понятия не имели, что делать. Оказывается, красный ковер – это на самом деле только для звезд. Если ты не актёр и не режиссёр, не рок-звезда и не знаменитость, то тебе не место на этой бордовой магистрали под пристальным взглядом общественности. О чем Entertainment Tonight будут спрашивать лысеющего режиссера монтажа средних лет? Американской аудитории интересны только те звезды, которых она видела на экране, в таблоидах, на афишах. Поэтому Синди, неизменно деловая и профессиональная, нас разделила. Она сама, Зандер, его девушка-супермодель Гретта и Гэри должны были идти по одной стороне красного ковра, любезничая с камерами и журналистами. Каким-то образом Хьюго тоже пошел по той стороне. И Сильвия тоже. А вот меня с Питом, режиссером монтажа, загнали за бархатные канаты, на сторону для пустых мест, нисколечко неизвестных киноработников, которыми СМИ не интересовались. Мы побрели себе время от времени, поглядывая на другую сторону, где Зандер с Гретой купались в свечении камер. Для Голливуда Грета едва ли что-то значила. Но взгляды она в своем золотом платье притягивала, ничего не скажешь. А Зандер понимал, что как режиссер-дебютант, он немедленно привлечет к себе больше внимания, если его спутницей будет, ну если не настоящая перворядница, то хотя бы кто-то на нее похожий. Мы на газангу шли по красному ковру. Пит добродушно бурчал: Я считаю, нам повезло, убереглись от всего этого, заметил он. Хотя дочка моя обзавидовалась бы, конечно я не ответила камеры вокруг нас снимающие для телевидения по всему миру создавали такое впечатление что ты совсем на виду и в то же время что тебя совсем не видно кто то сбоку припека рядом с этими выдающимися людьми я хотела было что то сказать, но охранник широкоплечий в смокинге подался в нашу сторону проходите сурово сказал он не задерживайтесь на красном ковре. На секунду мне показалось, что на той стороне я могу мельком увидеть Холли. Что ее агент как-то добыл ей билетик на глобусы, и я увижу, как она легко поворачивается в сиянии вспышек, с честью выдерживая первое свое шествие наградного сезона. Вот-вот мы встретимся взглядами. Но я там ее не увидела, хотя высматривала ее весь вечер. Мы с Питом добрались до конца красного ковра и до входа в Беверли-Хилтон. Я нашарила в своей расшитой блестками сумочке цифровой фотоаппарат. Я помнила, что мне нужно сделать четкую, с хорошим светом фотографию себя на фоне логотипа золотого глобуса, стоящей на красном ковре. Цена, которую мне нужно было заплатить, задолженное на вечер дизайнерское платье. Плата, которую мне нужно было отдать за вход. Поначалу мы все так обалдели от количества звезд, что не знали, как вести себя на глобусах. Актеры, которыми мы восхищались, видя на экране их увеличенные в 20 раз лица, сидели за столиками рядом с нами, прохаживались туда-сюда и весело перешучивались, всячески демонстрируя, какие они закадычные друзья, как свободно они чувствуют себя в этой обстановке. По пути в зал я едва не наступила на платье Хелен Миррен и прошла в двух футах от Джорджа Клуни, потом от Тима Бёртона. Наш столик толкнул Стивен Спилберг — распростершие руки, чтобы обнять Тома Круза. Ну и как интересно, я могла хоть что-то делать в двух шагах от таких знаменитостей. Одному Хьюго, кажется, происходящее немедленно понравилось. Он встал, ухмыльнулся и потянул Зандера со стула. Пойдем, Сэмми, поздороваемся. Он нас с кем надо познакомит». Я заинтригованно смотрела, как Хьюго и Зандер идут к столику Сэмми. Сильвия последовала за ними. Но на своих каблуках она отставала. Она не могла допустить, чтобы это весьма публичное приветствие Сэмми в окружении всего Голливуда состоялось без нее. Когда они втроем подошли к Сэмми, я увидела улыбки, объятия, радостные похлопывания по спине. А за всем этим я видела игру на публику, негласное стремление выгадать внимание Сэмми. Меня это как-то отчетливо позабавило. Я повернулась к нашему столику. «Это Сэмми. Такие вечера, как сегодня, с ним все хотят поговорить». Это сказал Эрик Брауэр, вице-президент по закупкам у Сэмми, которого тоже усадили за наш столик. Лет нам было примерно поровну, и я достаточно регулярно общалась с ним по поводу выхода на экраны твердой холодной синевы. «Могу себе представить», — сказала я. Разговаривать с Эми Левковицем мне было не по чину. Разговаривать же с одним из его вице-президентов мне, как ассистенту продюсера, пожалуй, подобало. «Ты уже бывал на глобусах?» — спросила я. Эрик кивнул. «Один раз. Последний момент позвали, когда кто-то вышестоящий не смог пойти. Значит, я была не одна такая. С этим ощущением неполноценности, пребывания где-то в самом низу, необходимости карабкаться наверх. Предполагается ли, что мы должны сидеть тихо?» Или от нас ждут, что мы будем неизменно амбициозны, неизменно безжалостны? Я подумала о том, какими путями идут другие люди. «Давно ты работаешь у Сэмми?» «Уже три года. Покочевал немного. До этого четыре года работала в агентстве TMC и два в «Калибре». «А, ясно. Когда работаешь в ведущем агентстве, можешь обозреть весь угрюмый пейзаж нашей киноиндустрии». Я копнула поглубже. «Предпочитаешь работе в агентстве, работу у прокатчика?» «Целиком и полностью», — Эрик придвинулся ко мне вместе со стулом. «Работаешь с законченными фильмами, которые уже можно выдавать зрителю. Не нужно умения показывать лицом гипотетические проекты, из которых ничего не получится». Я подумала обо всех сценариях, запихнутых на полке в нашем офисе. Лихорадочный бред авторов, месяцы потративших на создание того, что так и останется на бумаге. Не перейдет на пленку. К тому же, добавил Эрик, в агентстве мой начальник озверел бы, если бы я приударил за какой-нибудь нашей клиенткой. Когда у Сэмми работаешь, подбираться к дамам гораздо легче. Он подмигнул мне, произнося последнюю фразу. Мой интерес к разговору вдруг угас. Ох, снова здорово, значит, даже на золотом глобусе. Разочарование смешалось во мне с отвращением. Я забыла. Это же киноиндустрия. Тут каждый мужчина может к тебе подкатить. Нужно сжать зубы и терпеть. Я уже понимала, как пройдет вечер. Эрик будет меня донимать, кокетливо выдавая по крупицам профессиональную мудрость, полной решимости заманить меня попозже вечером в постель. Но просто взять и уйти от Эрика я не могла. Это было бы грубо. Это могло бы дурно сказаться на нашей компании. Поэтому я, скрипя сердце, продолжила разговор. «А ты?» — спросил он. Его взгляд сполз и задержался на вырезе моего платья, где изгиб корсажа охватывал грудь. «Давно с Зандером работаешь?» «Почти шесть лет», — уверенно сказала я. Я к ним пришла сразу, как выпустилась. Тогда нас всего трое было. Я, Сильвия и Зандер. «Ого, давно уже!» Эрик казался удивленным. Я подумала, должна ли я была чаще менять работу внутри киноиндустрии? «Выискивать получше работодателей, получше должности, расширять связи». «Да, пожалуй», — сказала я. «Мне нравится делать фильм от начала до конца. Я много работала с Зандером над сценарием твердой холодной синевы, так что оказаться тут на глобусе невероятно для нас важно». «А ты, значит, развивашка», — пошутил Эрик. Так в Голливуде называют руководительниц по развитию. «И если Зандер сегодня выиграет...» что обратиться к тебе со сцены? Ну, я все таки этим не ограничиваюсь. Когда работаешь в маленькой компании, приходится делать много разных дел. Но да, мое любимое — это сценарии. И получается это у меня, наверное, лучше всего. Значит, Зандору очень повезло, что ты с его сценариями работаешь. Я никогда раньше об этом в таком ключе не думала, потому что заниматься сценариями мне очень нравилось. Но Эрик был прав. Я хорошо справлялась со сценариями. «Наверное», — сказала я. Я поглядела по сторонам. На помещение, заполненное нами разодетыми в пух и прах. Все мы говорили с одной и той же интонацией, застенчиво хвастались или хвастались откровенно своими последними достижениями, своими захватывающими новыми проектами. Все мы тешили самолюбие друг друга, искали каких-то знакомств, какого-то хитрого продвижения своих собственных интересов, в этом глупом денежном фарсе. Я ничем не отличалась от всех остальных. Или отличалась. «Дамы и господа, Голливудская ассоциация иностранной прессы просит вас занять свои места», — провозгласил над собравшимися вкратчивый бестелесный мужской голос. «Церемония вручения золотых глобусов этого года начинается». Вообще говоря о том, что церемония золотых глобусов вот-вот начнется Тот же самый вкрадчивый бестелесный голос объявлял последние полчаса, заготя предупреждая всех, что общение пора сворачивать. Теперь же после последнего объявления свет приглушили, камеры рядом со сценой повернулись к ней, и все в зале замолчали. Уж что-что, а заглохнуть, когда включается камера, полный зал работников кино сумеет. Два больших экрана по обе стороны сцены. Ожив жив передавали изображения с камер в гигантском размере. Барабанная дробь предварила объявление нашего ведущего. И, несмотря на циничные мысли, только что меня посещавшие, что-то глубоко у меня в животе дрожало от детского восторга, от радостного возбуждения, с которым могло сравниться одно — быть ребенком рождественским утром. Прилив предвкушения, которое никогда не может по-настоящему оправдаться и до тошноты переполняет тебя надеждой нашего ведущего представили свидетельствующие о его скромности шутки он отпустил и для начала церемония награждения уверенно одолела телевизионные номинации тогда в первое десятилетие нового тысячелетия телевидение все еще считалось бедным младшим родственником кино поэтому присутствовавшие среди нас киноработники вежливо переждали телевизионные награждения. Мы без остановки пили шампанское. Когда начали раздавать кинонаграды, все уже были хороши. Зал загудел. Речи стали сумбурнее, внятности поубавилось. Я с детства смотрела такие церемонии по телевизору, но в зале все это ощущалось как нечто более реальное. Награды за дизайн костюмов, визуальные эффекты, музыку — каждая была подлинным признанием чего то блистательного творческого свершения. Я слышала признательность победителей, когда они благодарили членов съемочных групп и коллег, своих родных, своих спутников жизни. Все это казалось таким прекрасным. Я впервые чувствовала, что я на своем месте. Я понимала эту страсть, понимала, как тяжело это все дается. Я тоже была частью этого кинематографического сообщества. Следующей была награда за лучший монтаж, первая, на которую нас номинировали. Мы все понимали, что рассчитывать особенно не на что. Твердая холодная синева» была единственной номинанткой в этой категории, не выдвинутой заодно на лучший фильм. Но, надеяться нам, никто не запрещал. Шансов было мало, но все наши, так мы настроились. Сильвия потребовала, чтобы весь наш стол взялся за руки, словно мы были некой изготовившейся к бою командой героев в боевике, которая молилась, чтобы пережить очередной набег пришельцев-убийц. Но возбуждение и волнение были настоящими. Когда Пита назвали в числе номинантов, мы все умильно на него посмотрели. Он застенчиво улыбнулся в ответ. Зандер показал ему большой палец. «Я уверена, что, когда вскрывали конверт, каждый из нас повторял про себя название нашего фильма "Твердая холодная синева» в надежде, что награждающие его произнесут. Секунда, и они этого не сделали. Никто из нас не удивился. Пит в первую очередь. Он пожал плечами, и каждый из нас беззвучно сказал ему «жаль». Сконфуженные все за столом разняли руки. Оказаться среди номинантов — это уже была победа. И для фильма, и для Пита. О нем будут думать в связи с более солидными проектами. Ему будут предлагать зарплаты повыше. Награды — это нелегковесные знаки признания. Они ощутимо сказываются на всей дальнейшей карьере киноработника. Все, как всегда, переводится в деньги. Так что мы все равно были запиторады. На очереди были Зандер и награда за лучший сценарий. Последние несколько дней Сэмми твердил, что, судя по разговорам посвященных, картина вырисовывалась для нас благоприятная. Варайте квалифицировал нас как темную лошадку на этих бегах. Наш фильм был изящным, неожиданным и изысканно нервным портретом в тонах напряженности и отчуждения. «Лос-Анджелес Таймс» предсказывала, что награда достанется историческому эпосу, который заодно был фаворитом в номинации «Лучший фильм. Драма». Но в интернете «Инди Вайер» предсказывал, что голоса за лучший сценарий могут разделиться между этим фильмом и шикарным, радующим душу мюзиклом, которому прочили «Лучший фильм. Мюзикл или комедия». Там написали «Неизменно непредсказуемый Агаип может, в конце концов, не устоять перед жанровой тревожностью удивляющей и жестокой твердой, холодно синевы Зандера Шульца». Возможно, если бы не все эти ожидания, я бы отреагировала иначе. Но когда награждающий, симпатичный молодой актер, который потом дважды играл в паре с Холли Рэндольф, поднялся на сцену, у меня едва сердце из груди не выскочило. Возможно, у всех остальных за столом тоже. Мы снова взялись за руки. В левой у меня оказалась сухая, вся как из бумаги, рука Пита. В правой — крупная, вся как из кожи, рука Гэри. Я порадовалась, что мне не пришлось брать за руку ни хьюга, ни Эрика. Сидевшая напротив меня Сильвия встретилась со мной глазами и улыбнулась. Я увидела, как Зандер посмотрел на другую сторону зала, где Сэмми, привстав, Наставил на Зандера палец как пистолет, словно говоря, все путем. Мы услышали, как награждающий сказал несколько слов о важности хорошей истории, о том, что ни один фильм далеко не уедет без захватывающего повествования, и так далее и тому подобное. Потом он объявил номинантов Зандер Шульц за твердую холодную синеву. Когда он произнес это, мы все сжали друг другу руки и не разжимали. Как будто совместное давление наших ладоней могло как-то повлиять на результат, уже распечатанный и спрятанный в конверте на сцене. Он объявил других номинантов. Мы сидели тихо. «И награда достается?» Глаза Сильвии были закрыты. Глаза Зандера смотрели прямо, почти не выражая чувств, устремленные на его нетронутый десерт на столе. Юга просто потупился и ухмылялся. На сцене награждающий вскрыл конверт, откашлялся и произнес: "И награда достается". Этот молодой обаятельный актер поднял взгляд и ухмыльнулся в камеру. Надо было мне поставить на этого парня, заметил он, а потом объявил громким голосом: "Зандеру Шульцу твердая холодная синева". Весь наш столик очумел. Меня охватило изумление и радость. «О, Господи!» — крикнула Сильвия, заключая Зандера в объятия. Хьюго хлопнул его по спине, потом обнял бормоча. «Получилось у нас!» Гретта жадно впилась ему в губы и что-то прошептала на ухо. На нашей части столика я обняла Пита, потом Гэри. Рядом со мной как-то оказался Эрик и, с излишней теплотой, прижав меня к груди, украдкой поцеловал в шею. Я высвободилась и пошла поздравить Зандера. Но он уже направился к сцене, лавируя между столиками с доброжелателями, которые его не знали, но явно решили не забыть попозже вечером задружиться с этим многообещающим новым сценаристом-режиссером, несомненно, восходящей звездой. Сильвия подошла меня обнять. Напряжение, которое было между нами, ушло, и я увидела у нее на глазах слезы. Я и сама прослезилась. Все за нашим столом до того перевозбудились, что так и стояли на ногах, но к тому моменту, когда Зандер добрался до сцены, снова расселись по своим местам. На сцене Зандер держался на удивление непринужденно. Я знала, что он не слишком любит быть перед камерой, но он не выказывал той скованности, которую выказывают некоторые специалисты, как правило, по звуковым и визуальным эффектам композиторы и гримеры, оказавшись в центре внимания. И то сказать, режиссеры как никто умеют манипулировать вниманием. Он был, как всегда, невозмутим, спокоен и собран, и излишне холодноват. Не было ни ничего себе, ни инсценировки изумленного вздоха, которым часто прибегают награжденные, чтобы показаться скромными или симпатичными. Зандер прошагал туда и принял свою награду, словно с самого начала ее заслуживал. Подавшись к микрофону, он заговорил. Я смотрела на него, и по моим венам неслись восторг, потрясение, адреналин и невозможный поток гордости. Первые люди, которых я должен поблагодарить, — это моя мама с папой. На мои 10 лет они подарили мне фотоаппарат Canon AE-1, и с тех самых пор я смотрю на мир сквозь объектив и пытаюсь рассказывать истории в картинках. По залу пронеслось одобрительное бормотание. Так что спасибо вам, мама с папой, за то, что всегда меня поддерживали. За то, что всегда верили, что я могу быть фотографом, потом режиссером, что мне все по плечу. Я, дрожа от нетерпения, ждала, когда Зандер произнесет мое имя, и мир на один краткий миг узнает, что Сара Лай существует и внесла свой вклад в этот фильм. Это большой шаг для визуала вроде меня перейти к написанию слов на бумаге. Никаким таким писателем я никогда не был, поэтому эта награда, награда Голливудской ассоциации иностранной прессы за сценарий, много для меня значит. Она подтверждает, что ты можешь сделать все, что захочешь, если поставишь себе такую цель. У меня мелькнула мысль. Вот сейчас он может произнести мое имя, редактора его сценария. Но, разумеется, время для этого еще не пришло. Также я хотел бы поблагодарить моих брата и сестру, Дэвида и Эмми. Они дали мне то, к чему я мог стремиться. В детстве они были моими первыми моделями и предметами. Смешок в публике. Теперь агенты. Андреа Перрис и команда агентства ТИМИЭС. Не могу представить себе более надежного отряда, который бы за меня стоял. Сэмми Левковец. когда я выяснил, что ты выбрал наш фильм, я подумал, что вижу сон. «Но это реальность. Ты сделал это возможным». Он отсолютовал Сэмми наградой, и Сэмми широко улыбнулся. На него смотрел весь зал. «Сильвия Циммерман, мой продюсер. Этот фильм обязан тебе очень многим. Так что спасибо тебе за твой тяжкий труд в течение долгих лет, с тех пор, когда мы вместе делали рекламные ролики. Пит Йоргенсен, я очень рад, что ты монтировал этот фильм. Ты заслуживаешь всяческого признания». «Элма Кендрик, ты великолепный оператор!» «Кто еще? Кто еще?» Зандер посмотрел на наш стол, и мы все, включая евреев и неверующих, возрились на него так, словно он был вернувшийся на землю Мессия. В этот миг он просто не мог ничего сделать неправильно. Сэм и Боб, и Джозеф, и Чаудер, и Кайл — вся съемочная группа. Любой режиссер мечтает работать с такими людьми на своем дебюте. Энни за костюмы, Джону за музыку, Даниэль за прически и макияж. Зандер сделал паузу. Я ждала. Вместе со всеми остальными в зале. Грета, ты сегодня со мной. Спасибо тебе, детка». Шлома Саммерс, который взял меня помощником фотографа, когда мне было всего 16, который первым дал мне шанс, показал, что могут сделать для истории свет и простой фрейминг. «Спасибо, спасибо». «Инсержент Медиа», где мне дали снимать мой первый музыкальный клип. Спасибо, я очень многому научился, когда над ним работал. И да, наконец, человек, который по-настоящему расширил мои горизонты, хотя узнать его мне довелось недавно. юго Норт». Это невероятно, что мы создали за минувшие несколько месяцев и будем создавать дальше. Это только начало. Ждите нашего следующего фильма, друзья. Это будет нечто. Спасибо моим продюсерам Хьюго Сильвии. Мне не терпится снимать новые фильмы и делать то, что я люблю. Это очень много для меня значит: спасибо и хорошего вам вечера. Теперь понятно, что это должно было запомниться как искренняя достойная речь. Режиссер-дебютант воздает должное всем тем, благодаря кому он получил эту награду. Зал взорвался недурными аплодисментами, а за нашим столиком, все, кроме меня, Встали с мест и кричали, улюлюкали, экстатически хлопали. Я еще немного посидела, думая, не пропустила ли чего, не отказали ли мне на долю секунды уши, не упустили ли они звука моего имени, произнесенного Зандером среди целой вереницы протараторенных им имен. Но я его не пропустила. Я прослушала всю речь Зандера, и меня в ней не было. Все равно, что невидимая. Я сидела за этим столиком на золотых глобусах в своем одолженном дизайнерском платье, и мою грудную клетку медленно раздавливала. Внутри я чувствовала пустоту. Хьюга, Сильвия и Гретта тем временем обнимались не в силах сдержать слез, и подзывали меня к себе. Я медленно встала на ноги, аплодируя, натягивая на лицо благодарную улыбку подстать их улыбкам. Сильвия посмотрела на меня и широко улыбнулась. Может, она и не заметила упущения. У меня навернулись слезы, Но это не были слезы радости. Что же, по меньшей мере окружающие могли перепутать. Осматривая столик, я встретилась глазами с Эриком. «Поздравляю», — сказал он, хлопая. Но в его понимающем взгляде я усмотрела талику жалости.